В эти дни, осуществляя полное слияние всего существующего с единым существом, он увидел, что все три были одной субстанцией — и жертва, и плаха, и приносящей жертву, и воскликнул слабым голосом. «О Боже, какое видение!» От сильного волнения он лишился чувств и, придя в себя, сказал, «Мне хорошо. Мне никогда не было так хорошо». Примечание. Раматришна Нанда, его ученик, ходивший за ним, рассказывал, «Он никогда не терял своей жизнерадостности. Он говорил, что ему хорошо и что он счастлив». Неизданное воспоминания Конец примечания. Страдания его были ужасны. Те, кто знает страшную болезнь, от которой он умер, рак горла, будут тронуты тем, что улыбка доброты и любви не покидала его. Если не было дано этому человеку, которого его индуистские почитатели считали своим христом, умереть на кресте, то его смертное ложе было таким же крестом. «Тело одно страдает», — говорил он, — «когда дух соединился с Господом, ничего больше не чувствуешь». Или же «Пусть тело и страдания занимаются друг другом, ты же мой дух, пребывай в блаженстве». И он говорил, «Теперь я и моя Божественная Мать слились навсегда воедино». Примечание За два дня до смерти, исполняя молчаливые желания Нарендры, хотевшего вырвать у него это утверждение, которое Рамакришна не хотел сделать известным для всех, он сказал, «Тот, кто был Рамой и кто был Кришной, теперь стал Рамакришной вот в этом теле, что перед вами». И он добавил, «Но не в вашем ведоническом смысле» то есть не только в смысле идентичности с Абсолютом, но и в смысле воплощения. Мне, конечно, незачем оспаривать здесь индуистское верование в Аватару. Верования не оспариваются. И это последнее верование того же порядка, как и христианская вера в человека Бога. Но я уважаю тех, кто верует. И то, что я стремлюсь устранить из ума читателей Запада – Это мысль о чудовищной гордости смиренного Рамакришны. И в другие минуты, когда верный ученик ему говорит: "В 1884 году видеть вас значит для меня видеть Бога", он протестует: "Никогда не говорите этого. Волна принадлежит Ганге, а не Ганга волне. Аватара для Брахмана тоже, что волна для океана". Рамакришна смотрел на себя как на гостя Божьего, забавляющегося в оболочке обреченного смерти тела. Божественное воплощение трудно понять. Это игра бесконечного в конечном. Но только в то время, как божественный посетитель в большинстве людей и даже в святых проявляется только частично, как мёд в цветке, вы сосете цветок, и вкушаете немного мёда. В воплощении все мед. Все он один, ибо аватара всегда одна и всегда та же, хотя появляется то здесь, то там, под разными обликами и именами Кришна, Христос и так далее. Имя Христа должно напомнить нам о другом нравственном элементе воплощения. Слова Цветок, мед, игра не должны вызывать в нас иллюзии. Здесь, под оболочкой, божественная жертва, как в христианском человеке Боге. Никто не знает, как необъятна жертва, которую приносит Бог, когда он воплощается. Конец примечания